Свинью волокли по шершавой доске. Борта машины гулко вздрагивали, они были выкрашены светло-зеленой краской. Шофер наблюдал за происходящим, высунувшись из кабины. Рядом вертелся на турнике молдаванин Достян, комиссованный по болезни. Он ждал приказа командира части и гулял без ремня, тихо напевая. — Ваша рота дислоцирована напротив кладбища! — тянул подполковник. — И это глубоко символично. — Нами установлено, что среди прочих могил тут имеются захоронения героев Отечественной войны, в том числе и Таким образом создаются все условия для шефства над павшими героями. Свинью затащили в кузов. Она лежала неподвижно, только вздрагивали розовые уши. Вскоре ее привезут на бойню, где стоит жирный туман. Боец отработанным жестом вздернет ее за сухожилие к потолку, потом ударит в сердце длинным белым ножом. Надрезав, он быстро снимет кожу, поросшую грязной шерстью, и тогда военнослужащим станет плохо от запаха крови. — Кто здесь похопиль? Густав вздрогнул. Он поднялся и вспомнил, что было минуту назад. Как Ефрейтор Петров вытянул руку и сказал, тайно давясь от смеха, в нашем подразделении уже есть такой солдат. Он взял шефство над павшим героем и ухаживает за его могилой. Это инструктор Похопиль. Кто здесь похопиль? Недоверчиво отозвался Мар. Вы, что ли, похопиль? Так, ответил Густав краснее. Именем командира роты объявляю вам благодарность. Ваша инициатива будет популяризирована. В штабе намечено торжественное собрание отличников боевой подготовки. Поедете со мной. Расскажете о своих достижениях, в дороге набросаем план. Я вообще-то эстонец, начал было Пахопиль. Это даже хорошо, оборвал потолковник. С точки зрения братского интернационализма в штабе было людно. Под графиками художественно оформленными стендами, материалами наглядной агитации толпились военнослужащие. Сапоги и мокрые волосы блестели, пахло тубаком и дегтем. Они взошли по лестнице. Мар обнимал паха пиля. на площадке их окружили. "Знакомьтесь", гражданским тоном сказал полковник. "Это наши майки. Сержант Хапсаев, сержант Гафиатулин, сержант Чичашвили" Младший сержант, шахмаметьев, ефрейтор, лаури, рядовые кимоклидзы и овсепиан. Так Келле задумался Густав. Одни жеды. Но тут позвонили. Все потянулись к курнам, кинули окурки и зашли в просторный зал. И вот пах на трибуне. Внизу белеют лица, слева президиум, графин, кумачевая штора, сбоку контрабас, из зала он невидим. Пахопиль взглянул на людей, тронул металлическую бляху, затем шагнул вперед. — Я вообще-то эстонец, — начал он. В зале было тихо, под окнами звякая шел трамвай. Вечером Густав Пахопиль трясся на заднем сиденье штабного автомобиля. Инструктор припоминал свое выступление и то, как наливал он воду из графина. Как дребезжал стакан и улыбался генерал в президиуме, и то, как ему прикололи значок — три непонятных слова, фигура и глобус. А затем, — говорил Мар, отметив ценную инициативу рядового Пахопиля, пиля, что-то насчет подхватить, развивать и стараться, и еще относительно патриотического воспитания, что-то вроде... Преемственности и неразрывной связи, с целью шефства над могилами павших героев, хотя похопили эстонец вследствие братской дружбы между народами. Перед ним возвышалась спина Шафюр. Мимо летели деревья с бедными кронами, выгревшие холмы, убогая таежная зелень. Когда машину тряхнула на переезде, Густав сказал шоферу Здесь я сойду. Тот, не оборачиваясь, помахал ему и развернулся. Густав поохопиль зашагал вдоль тусклых рельсов, перебрался через железнодорожную насыпь, Лижневка привела его в Кильдим. Здесь его карманы тяжело наполнились. Он пересек заброшенный стадион и шагнул на мостки кладбищенского рва. Было сыро и тихо. Щебетали листья на ветру. Густав расстегнул мундир, сел на холмик, положил ветчину на колени, бутылку поставил в траву. После чего закурил, облокотившись на красный фанерный монумент. 17 февраля 1982 года. Нью-Йорк. Если не ошибаюсь, мы познакомились в 1964 году, то есть вскоре после моей демобилизации из лагерной охраны, а значит, я был уже сложившимся человеком, наделенным всякого рода тяжелыми комплексами. Не зная меня до армии, вы едва ли представляете себе, как я изменился. Я ведь рос полноценным молодым человеком. У меня был комплект любящих родителей. Правда, они вскоре разошлись, но развод мало повредил их отношениям со мной. Более того, развод мало повредил их отношениям друг с другом, в том смысле, что отношения и до развода были неважными. Сиротского комплекса у меня не возникло, скорее наоборот, ведь отцы моих сверстников погибли на фронте. Оставшись с матерью, я перестал выделяться. Живой отец смог произвести впечатление буржуазного излишества. Я же убивал двух зайцев, даже не знаю, можно ли считать такое выражение уместным, то есть использовал все преимущества любящего сына, избегая при этом репутации благополучного мальчика. Мой отец был вроде тайного сокровища. Алименты он платил не совсем регулярно, это естественно, ведь только явные сбережения дают хороший процент. У меня были нормальные рядовые способности. Заврядная внешность с чуточку фальшивым неаполитанским оттенком, заврядные перспективы — все предвещало обычную советскую биографию. Я принадлежал к симпатичному национальному меньшинству, был наделен прекрасным здоровьем, с детства не имел болезненных пристрастий. Я не коллекционировал марок, не оперировал дождевых червей, не строил авиамоделей, более того, даже не очень любил читать, мне нравилось кино и безделье. Три года в университете слабо повлияли на мою личность. Это было продолжение средней школы, разве что на более высоком уровне, плюс барышни, спорт и какой-то жалкий минимум фрондерства. Я не знал, что именно тогда достиг вершины благополучия, дальше все пошло хуже, несчастная любовь, долги, женитьба и, как завершение всего этого, лагерная охрана. Любовные истории нередко оканчиваются тюрьмой, просто я ошибся дверью, попал не в барак, а в казарму. То, что я увидел, совершенно меня потрясло. Есть такой классический сюжет. Нищий малыш заглядывает в щелку барской усадьбы, видит Борчука, катающегося на пони. С тех пор его жизнь подчинена одной цели — разбогатеть. К прежней жизни ему уже не вернуться, его существование отравлено причастностью к тайне. В такую же щель заглянул и я, только увидел не роскошь, а правду. Я был ошеломлен глубиной и разнообразием жизни. Я увидел, как низко может пасть человек и как высоко он способен парить. Впервые я понял, что такое свобода, жестокость, насилие. Я увидел свободу за решеткой, жестокость, бессмысленную, как поэзия, насилие, обыденное, как сырость. Я увидел человека, полностью неизведенного до животного состояния. Я увидел, чему он способен радоваться, и мне кажется, я прозрел. Мир, в который я попал, был ужасен. В этом мире дрались заточенными рашпилями. Ели собак, покрывали лица татуировкой и насиловали коз. В этом мире убивали за пачку чая. В этом мире я увидел людей с кошмарным прошлым, отталкивающим настоящим и трагическим будущим. Я дружил с человеком, засолившим когда-то в бочке жену и детей. Мир был ужасен. Но жизнь продолжалась. Более того, здесь сохранялись обычные жизненные пропорции. Соотношение добра и зла, горя и радости оставалось неизменным,